Всё начинается в детстве. Я категорически против войн между невесткой и свекровью. В данном случае даже худой мир лучше доброй ссоры. Безусловно, авторитарные свекрови, особенно одинокие женщины, начинают выкручивать руки молодой семье и следить буквально за каждым их шагом. Да, это неправильно. Но разумно в этом случае одна единственная вещь Никогда напрямую не говорить своему мужу, что его мать плохая. Тем самым вы наносите чудовищное оскорбление мужчине. Почему? Всё просто. Для большинства мама это тот человек, который положил на него жизнь. Яна Поплавская. Итак, Изначально в организме любого человека, как и у большинства животных, существует некий выработанный эволюцией баланс накопления и расходования энергии, который позволяет здоровому человеку при возможности накапливать небольшое и ограниченное количество энергии в виде жира и тут же её тратить. Накапливать и тут же тратить небольшая батарейка. То есть поддерживается некое строгое равновесие между накоплением и тратами. Но всё, как всегда, начинается в детстве. Вспомните маленьких и худеньких детей лет 4-6. Они рождаются идеальными от природы в смысле баланса распределения энергии. И вся эта энергия из них буквально так и прёт. Они просто не могут усидеть на месте, постоянно бегают, лазают, прыгают, кричат. Вспомните, как трудно бывает удержать на месте таких детей в поликлинике, в школе, в самолёте, в кинотеатре. Посмотрите, как они носятся и орут по коридорам в школах, как они играют во дворах, лазают по стройкам и вечно роют пещеры в сугробах. Это же просто неисчерпаемый фонтан энергии. Они гипервозбуждены и просто вынуждены это делать, чтобы дать выход потокам энергии, получаемой из пищи. и, разумеется, только с пищей. Но если в какой-то момент механизм нарушается, то энергия, заключённая в этой пище, уже не способна больше тратиться на все эти скакалки и кричалки. Что-то как будто переключается, и большая часть получаемой с едой энергии начинает переходить в жир, так как только в жире мы можем откладывать и хранить энергию. И что самое важное, уже не только избыточная энергия, поэтому пути начинает перетекать в жир, как в образовавшийся сосуд. Почти вся энергия, получаемая из пищи, переходит туда в подкожный жир. А ребёнок после этого кардинально меняется. Ему уже начинает резко не хватать энергии, и чувствуя её дефицит, он начинает есть немного больше, чем раньше. Он ест всегда, когда видит пищу и получает к ней доступ. даже если он совсем недавно поел. Психологи называют это обсессивно-компульсивное переедание. Типичным проявлением которого является безудержный аппетит. Но, как видите, причина здесь совсем не в психологии. Представьте, что вы пришли в магазин и начинаете укладывать в тележку разные продукты, а кто-то сзади в это время перекладывает их в свою тележку. Вы вроде бы уже много набрали еды, но в тележке её нет. Зато у соседа сзади еда уже выпадает из переполненной тележки. Батарейка превращается в здоровый аккумулятор, который стремится накапливать энергию и совсем не хочет её отдавать. Внешне это проявляется в том, что ребёнок начинает беречь жалкие крохи поступающей ему энергии. Он мало двигается, бережёт энергию, предпочитает компьютерные игры вместо подвижных со сверстниками во дворе. Плохо спит и утром встаёт разбитым, плохо соображает. А главное быстро начинает полнеть. Его организм, чувствуя упадок энергии, кнутом голода заставляет его искать дополнительные порции высококалорийной пищи, жирного и сладкого, то, что оптимально быстро даёт ему много энергии. Но даже эта энергия в ноль уходит в аккумулятор, и её опять не хватает. Дальше больше. Энергии уже хронически не хватает, не то что на занятия спортом, но даже на то, чтобы просто прогуляться пешком, выползая из любимого компьютерного кресла. Адинамия встречается с распростёртыми руками. Вот вам и замкнутый круг патогенеза развития ожирения у детей. Всё очень просто. И чаще всего поломка в этом механизме происходит именно в детстве по вине родителей, перекармливающих детей. Вы толстеете не от того, что много едите и мало двигаетесь, а мало двигаетесь и постоянно хотите есть, потому что ваш организм всю поступающую в него энергию откладывает в подкожный жир, и вам просто не хватает энергии на движение. Получается, что вы стараетесь съесть больше и меньше двигаться, потому что бережёте энергию, которая вместо того, чтобы тратиться, откладывается в жир. Это очень важно понять. Это несколько необычный, но, согласитесь, вполне логичный взгляд на проблему, который не совсем просто сразу понять, а осознать и принять, так как нам постоянно внушают обратное. Мы толстеем от того, что много едим и мало двигаемся. Теперь вы понимаете, что всё совсем наоборот. Поэтому позвольте себе вернуться к этому ещё раз. Итак, Если ваш организм чувством голода или тягой именно на высоко калорийные продукты энергия заставляет вас есть все больше и больше, то можно однозначно сказать, что у вас нарушилось перераспределение энергии, за которое отвечает гормональная система. В противном случае организм просто не допустил бы, чтобы содержание жира намного превышало норму. Так же, как он не допускает изменения давления крови, повышения температуры тела, частоты перистальтики кишечника и других констант здорового организма. Опять же, если он здоров. Хищники в природе не страдают ожирением, если, конечно, они здоровы. А вы можете мне привести пример хоть одного толстого хищника? Зато бегемоты, бесконтрольно потребляющие сахарный тростник, все на перечет стройняшки. Попробуйте насильно накормить, перекормить здорового, худенького и весьма подвижного ребёнка. Это сильная головная боль для многих матерей. Да он просто за столом усидеть не может. Ему надо постоянно двигаться, чтобы расходовать ту энергию, которую в него вталкивают вместе с котлетками и запеканками. Сначала я съел яйцо.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 и она меня поцеловала. Из рассказа Виктора Драгунского тайна становится явным. Вывод простой. Это могло произойти с каждым из нас, из наших детей, как в детском, так и в подростковом возрасте, в зависимости от активности гормонов, влияющих на перераспределение энергии, гормона роста и инсулина, стимулируемого быстрыми углеводами, сладости мучные, к которым, кстати, относится и манная каша. Наша пища не просто заключенная в ней калории и энергия. Она содержит информацию, посылает сигналы гормонам, причем делает это постоянно, то активизируя, то приглушая их, включая и выключая, и через эти гормоны воздействует на все функции нашего организма. Различная пища, независимо от ее калорийности, наиболее мощное и быстро действующее средство, которое можно использовать, чтобы мгновенно изменить вес. ту или вую сторону. Еда это не только калории, это прежде всего информация, команда. Давайте-ка вспомним, что обычно даёт мама своему любимому сыночку или дочке перед походом в школу. Бутерброд с белым хлебом или булочку с чаем. Что происходит потом? Сахар в крови у любимого чада быстро вырастает, а с ним приходит сытость, бодрость и хорошее настроение. Ребёнок носится на перемене по школе, пытаясь хоть как-то израсходовать избыточную энергию жиров и углеводов. Он гиперактивен. Настроение быстро меняется, то на плач, то на смех. Но уже чуть позже, на втором уроке, фаза гипергликемии сменяется гипогликемией. Уровень сахара в крови за счёт выработанного инсулина падает. Ребёнок становится пассивным, раздражительным. Его тянет ко сну, он плохо соображает, о чём идёт речь на уроке. И на первой же перемене мчится в школьный буфет за быстрыми углеводами: порция пиццы или стаканчиком колы, чтобы хоть как-то поднять уровень сахара в крови. Его падение всегда проявляется неконтролируемым голодом. Что? Нет? Что-то не так? У вас в семье всё по-другому? Значит, вы, скорее всего, правильно кормите утром своего ребёнка. Если у вас растет полный и больной ребенок, он не похудеет и не выздоровит до тех пор, пока семья живет по принципу, что позволено Юпитеру, не позволено Быку. Пока ребенка ограничивают в еде, а в то время как механизм распределения энергии у него уже поломан родителям. Да и сами родители продолжают дразнить его ежедневно, употребляя сытную и нездоровую еду. Конечно, описание этого процесса довольно упрощено и схематично. Производство инсулина и отложение жира более сложный механизм, но в принципе всё происходит именно так. Таким образом, ежедневное потребление углеводов, повышающих уровень глюкозы в крови, играет ещё большую роль в накоплении жира человеком, чем даже чрезмерное потребление самих жиров, например, сала. Именно поэтому любые диеты с высоким потреблением углеводов малоэффективны. Богатая углеводами пища поддерживает высокий уровень глюкозы в крови, что инициирует постоянное выделение инсулина, стимулирующего отложение жира. А он в крови есть всегда. Поэтому же неэффективно и так популярное сейчас дробное питание, при котором уровень инсулина тоже постоянно, хоть и немного, но повышен. Может быть, лишний вес вы на таком питании и не наберёте, но вот зато не похудеете никогда. Это уж точно, и многие знают это не по наслышке. Тяга к сладкому тащит за собой на поводке, как невоспитанный пес безпомощную хозяйку. Но эту тягу можно и нужно укратить. Современная медицина знает, как это сделать. Когда в крови оказывается недостаточное количество сахара гипогликемия, мозг решает, что произошло какое-то ЧП. И подаётся сигнал в вашим надпочечниках, которые немедленно начинают производить одновременно два гормона: адреналин и кортизол. Адреналин превращает гликоген, отложенный в клетках печени, в энергию. Он запускает процесс расщепления подкожного жира, но прежде всего жира, плавающего в крови в виде свободных жирных кислот. Кортизол, и это очень важно, Начинает разрушать вашу мышечную ткань, чтобы превратить часть её аминокислот в глюкозу глюконеогенез, и хотя бы на время поднять уровень сахара в крови до нормы. Чем больше по размеру молекула углевода, чем больше в ней прочных химических связей, тем медленнее усваивается это соединение. Среди углеводов лидерами по скорости усвоения являются сахар-рафинат, соки, мёд. А также продукты из пшеничной муки, белый хлеб и мучные изделия, рис, картофель, кукуруза. После употребления быстрых углеводов уровень глюкозы в крови резко подскакивает. Когда картофель фри или пирожки в Макдоналдсе переходят из понятия праздника в будничную трапезу, поджелудочная железа начинает синтезировать инсулин буквально вёдрами. Драматическая история развития такого заболевания, как сахарный диабет, который за последние годы очень помолодел. У меня вообще складывается такое впечатление, что нас всех начинают планомерно уничтожать, отравляя этим безмерным количеством сахара теперь уже с самого детства. А мы как крысы под чью-то дудочку идём по этому пути, держа за руку своих ещё совсем маленьких детей. Я даже догадываюсь, кто является режиссёром этой вакханалии. Ну скажите мне, не вы ли сами покупаете детям пиццы, батончики и огромное количество этой чёрной крови Микки Мауса в двухлитровых бутылках? А ваши родители кормили вас точно так же? Вспомните детство. Пиццы тогда ещё не было. Мы ели иногда чёрный хлеб с маслом и посыпанный сахаром, да коржики в буфете. Сладкая вода по 3 копейки в автомате была не такой уж и сладкой. Но мы же не дураки, брали с двойным сиропом, если деньги позволяли. А тортики покупали только когда шли в гости или на праздники. Сейчас это всё забылось. И кажется, что это из-за били углеводов, накрывшая нас как одеяло, было с нами всегда. Я уже не раз упоминал, что глюкоза даже в небольших количествах токсична для всех клеток нашего организма. И прежде всего от неё страдают клетки эндотелия кровеносных сосудов. Она вызывает их гибель, гибель, распад, смерть. Доходит смысл. Во всей своей красе, свои ядовитые свойства глюкоза демонстрирует при сахарном диабете. Первыми страдают клетки, выстилающие мелкие сосуды. Они постепенно отмирают, блокируя приток крови к внутренним органам, мозгу, конечностям, почкам, сетчатке. Резко снижается иммунитет. Любая царапина может привести к распространению инфекционного процесса и к олечищам операции. Большая часть ампутаций проводится именно на почве сахарного диабета. Я имею в виду вполне респектабельных и обеспеченных людей, а не тех, кто вынужденно ночует в сугробе у теплотрассы в 40-градусный мороз. При сахарном диабете снижается интеллект, повреждается сетчатка глаза, слепота, развивается гипотензия и почечная недостаточность. Нет такого места в теле, куда бы не добралась глюкоза со своим вредоносным влиянием. Сахарный диабет неизлечим, и на это мы обрекаем своих детей. Проблема нарастания заболеваемости сахарным диабетом у них настолько впечатляющая, что даже российские депутаты задумались над тем, чтобы ввести налог на сладкую газировку, причем не в отдельно взятом регионе, а по стране в целом. Аналитики говорят, что это только первый пробный шар, а в перспективе нас ждут налоги на всю так называемую вредную пищу. Если брать опыт некоторых западных стран, где такие налоги давно введены, то под понятие вредный могут попасть весь фастфуд, сладкие газированные напитки и многие другие неполезные продукты, такие как чипсы и даже маргарин. Кстати, некоторые государства пошли ещё дальше. Канадские политики подумывают над тем, чтобы снабжать вредную, по их мнению, еду, к примеру, жареную картошку, устрашающими картинками, как на сигаретных пачках. Но я думаю, это малоэффективно, по крайней мере, в нашей стране. Кроме смеха и раздражения это не вызовет никакой ответной реакции. Ни какие страшилки не смогут поломать зависимость, выработанную на биохимическом и эндорфинном уровне. На то она и зависимость. Однажды к Сергею Петровичу Буткину, выдающемуся русскому терапевту, обратился богатый купец, страдающий сахарным диабетом, ожирением и гипертонической болезнью. Он предложил большие деньги известному профессору, однако Буткин ответил, что возьмётся за лечение только при одном условии: если тот босиком, взяв только котомку с хлебом, странником, без копейки денег, отправится пешком в Одессу, где и начнётся лечение. Если же условие будет нарушено, врач откажется от лечения. Купец был ошарашен услышанным, но поскольку у него не было иного выхода, все его недуги считались неизлечимыми, ему оставалось лишь согласиться и отправиться в путь. По дороге в Одессу он просил подаяние, останавливался на ночлег в деревнях, питался чем Бог послал, прошел более двух тысяч километров. И в конце концов достиг цели своего пути в надежде на помощь известного доктора. Бодкин осмотрел его и спросил: "Зачем тот явился, если является совершенно здоровым человеком?" Купец удивился. Однако ни признаков ожирения, ни диабета, ни гипертонической болезни у него уже не было. Неизвестно, знаком ли был Бодкин со штангахахридайа самхита. В которой сказано, что когда все средства для излечения сахарного диабета исчерпаны, следует пройти три тысячи километров со стадом коров босиком, питаясь только молочными продуктами, уриной и навозом. Может, его совет был навеян этими письменами или какими народными рецептами? Из книги «Жемчужины азиатской медицины» Савелья Кашницкого. Как вы понимаете, то, что ломалось десятилетиями, невозможно починить за пару месяцев. Чтобы не было мучительно больно задуматься о последствиях питания и образа жизни, о своём здоровье необходимо уже сегодня. Ведь лучшее лечение профилактика. Как и у любой проблемы, здесь тоже есть своё решение. Важно только осознать, что оно существует. Пока ещё процесс не зашёл слишком далеко, и вам не поставили страшный диагноз сахарный диабет. Всё ещё можно восстановить и привести в норму, но только если удастся разорвать замкнутый круг. На начальном этапе все нарушения углеводного обмена могут полностью исчезнуть, а нам удастся это сделать. Именно так, друзья мои. Избыток углеводов всегда превращается в жир. Его просто девать больше некуда. И чем больше выделилось инсулина, тем быстрее жировая масса обретёт себе друзей. Преобразование углеводов в липиды идёт особенно интенсивно после длительных голодовок. Это обуславливается изменённым гормональным фоном и здравым смыслом. Организм страхует себя на случай повторения таких неблагополучных ситуаций. Некоторые думают, что всё дело в голове. Им просто внушали это долгие годы. Кто? Да мозгоправа, конечно. Кто ещё? У них все ваши проблемы связаны с головой, как у экстрасенсов со глазом и нговора.